Керчь. Один сезон. Старик ходил во всякую погоду в калошах, перевязав их веревкой. Я спросила, почему он в калошах в такую жару. Старик объяснил, что как вегетарианец он не носит кожи. Через несколько дней я увидела его в тех же калошах, пожирающим ливерную колбасу. Это был нищий, умевший читать, и потому ушедший на сцену. Играл он амплуа благородных отцов. Я просила Вульф помочь мне устроиться в театр на выходные роли. Она предложила мне взять отрывок из пьесы «Роман», которая в то время нравилась публике и премьершем всех театров. Я видела в этом спектакле великолепную Марию Федоровну Андрееву, игравшую героиню пьесы. Павла Леонтьевна сказала, что ее не захватил сюжет пьесы, и она отказалась в ней играть. Роль в пьесе была очень выигрышной, но не во вкусе актрисы чеховского или ипсоновского репертуара. Я испугалась трудности роли итальянской певицы Маргариты Кавалини, говорившей с итальянским акцентом, а после того, как увидела в этой роли Андрееву, стала отказываться. Но Вольф настояла на том, чтобы я выбрала одну из сцен пьесы и явилась к ней, чтобы показать мою работу. Со страхом сыграла ей монолог из роли, стараясь копировать Андрееву. Послушав меня и видя мое волнение, Павла Леонтьевна сказала «Мне думается вы способная. я буду с вами заниматься». Она работала со мной над этой ролью и устроила меня в театр, где я дебютировала в этой роли. С тех пор я стала ее ученицей. Крым. Сезон в Крымском городском театре. Голод. Военный коммунизм. Гражданская война. Власти менялись буквально поминутно. Было так много страшного, чего нельзя забыть до смертного часа и о чем писать не хочется. А если не сказать всего, значит не сказать ничего. Потому и порвала книгу. Дама в Москве. По-французски из далекого детства запомнила десять фраз и произносила их, грассируя в нос и с шиком. «Дама в Таганроге». Меня обидел Габриэль Данунцио, совершенно неправильно описывает поцелуй. Старуха-еврейка ласкает маленькую внучку. «Красавица, святая угодница! Крупчатка первый сорт!» При мне били Шулера, человека в сером котелке, которого называли Митька. Шулер смирно сидел, толстый, огромный. Не сопротивлялся, когда его били по шее бронзовым подсвечником. Карта при свечах, игра в девятку. Почему вспомнилось? В Крыму, когда менялись власти почти ежедневно, с мешком на плечах появился знакомый член Государственной Думы Родаков. Сказал, что продал имение и что деньги в мешке, но они уже не годны ни на что, кроме как на растопку. «Эх, яблочко, куда ты котишься? На алмаз пароход попадешь, не воротишься. Эх, яблочко, водокольцами будешь рыбку кормить» в двух вариантах добровольцами или же комсомольцами часто менялись власти Откройте именем закона именем закона ворота не открываются ответил хозяин тогда ворота били прикладами сорок тысяч так мальчишки дразнили немолодую невесту с капиталом сорок тысяч ищущую жениха за ней бежали дети с криком сорок тысяч дама на улице пожилая красивая кричала в голос. Господа, поставьте мне клестир. В Крыму в те годы был ад. Шла в театр, стараясь не наступить на умерших от голода. Жили в монастырской келье. Сам монастырь пустел, вымер от тифа, от голода, от холеры. Сейчас нет в живых никого, с кем тогда в Крыму мучились голодом, холодом при коптилке. Почему-то вспоминается теперь, по прошествии более 60 лет, спектакль «Утренник для детей». Название пьесы забыла. Помню только, что героем пьесы был сам Колумб, которого изображал председатель месткома актер Васяткин. Я же изображала девицу, которую похищали пираты. В то время как они тащили меня на руках, я зацепилась за гвоздь на декорации, изображавшей морские волны. На этом гвозде повис мой парик с длинными косами. Косы поплыли по волнам. Я начала неистово хохотать, а мои похитители, увидев повисший на гвозде парик, уронили меня на пол. Несмотря на боль от ушиба, я продолжала хохотать. А потом услышала гневный голос Колумба, председателя месткома: "Штраф захотели, мерзавцы! Похитители, испугавшись штрафа, свирепо увлакли меня за кулисы, где я горько плакала, испытав чувство стыда перед зрителями." Помню, что на доске приказов и объявлений висел выговор мне с предупреждением. Такое не забывается, как и многие-многие другие неудачи в моей долгой творческой жизни. Приглашение на свидание. Артистки в зеленой кофточке. Указание места свидания и угроза попробуй только не прийти. Подпись, печать. Сожалею, что не сохранила документа. Не так много я получала приглашений на свидание. Совсем молодой играла Сашу в живом трупе, а потом Машу. Но точно какую играла раньше, не помню. Смущало меня то, что Саша говорит Феде Протасову. «Я восхищаюсь перед тобой». Это перед тобой мне даже было трудно произносить. Почему перед, а не просто тобой? Только теперь, через пятьдесят лет, вспоминая это, Поняла, что Толстой не мог сказать иначе от лица светской барышни, и что «я восхищаюсь тобой» было бы тривиально от лица Толстого. Федю играл актер грубой души, неумный, злой человек. В он попал в Малый театр, и там он был своим. Мы же в нашей провинции звали его Малюта Скуратов. Скуратов была его фамилия или псевдоним. Он всегда на кого-то сердился и кричал «бить палкой по голове», а после того, как сыграл Павла Первого, уже кричал «шпиц Рутенов ему!». Это относилось к парикмахеру, портному, бутафору и прочим нашим товарищам, техническому персоналу. В самые суровые голодные годы военного коммунизма в числе нескольких других актеров меня пригласила слушать пьесу «К себе домой какая-то дама». Шатаясь от голода, в надежде на возможность выпить сладкого чая в гостях, я притащилась слушать пьесу. Странно было видеть в ту пору толстенькую, кругленькую женщину, которая объявила, что после чтения пьесы будет чай с пирогом. Пьеса оказалась в пяти актах. В ней говорилось о Христе, который ребенком гулял в Гефсиманском саду. В комнате пахло печеным хлебом. «Это сводило с ума!» Я люто ненавидела авторшу, которая очень подробно с длинными ремарками описывала время препровождения младенца Христа. Толстая авторша во время чтения рыдала и пила валерьянку. А мы все, не дожидаясь конца чтения, просили сделать перерыв в надежде, что в перерыве угостят пирогом. Не дослушав пьесу, мы рванули туда, где пахло печеным хлебом. Дама продолжала рыдать и сморкаться во время чаепития. Впоследствии это дало мне повод сыграть рыдающую сочинительницу в инсценировке рассказа Чехова «Драма». Пирог оказался с морковью. Это самая неподходящая начинка для пирога. Было обидно. Хотелось плакать. Не подумайте, что я тогда исповедовала революционные убеждения. Боже упаси! просто я была из тех восторженных девиц которые на вечерах с побледневшими лицами декламировали горьковского буревестника и любила повторять слова нашего земляка чехова что наступит время когда придет иная жизнь красивая и люди в ней тоже будут красивыми и тогда мы думали что эта красивая жизнь наступит уже завтра господи мать рыдает я рыдаю мучительно больно страшно Но своего решения я изменить не могла, и тогда была страшно самолюбива и упряма. Неспроста спустя много лет Завадский сказал однажды, что я упряма, как телеграфный столб. Но тогда мое решение оказалось правильным. И вот моя самостоятельная жизнь началась, я осталась одна и, как вскоре выяснилось, без средств к существованию. «Ардаматский вы. Разговор с Раневской». Театр, 1980 год, номер 6.